Пересекает мрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина и потому имеющий по несколько очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой. Над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки»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 огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешена старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами. И в этой всескрушающей пасти, словно второго иона, кстати, именно так его там и прозвали, Суетился маленький сморщенный старичок, втридорого продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги. Устрашающие были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зеленое дутое стекло прихитрым образом сужалось к низу, да и донышки оказывались обманчиво толстыми.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 темно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными. Но в затененной влажной глубине его глаз таились какие-то воспоминания, видимо, не очень его веселившие. Рич сразу же выдавала в нем южанина, а отличное телосложение позволяло догадываться, что это рослый горец с олеганского кряжа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 И спрашиваю постель, а вы говорите, что можете предложить мне только половину, и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику? И об этом самом гарпунщике, которого я даже еще и не видел, вы упорно рассказываете мне самые загадочные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 А я вовсе не желаю спать с помешанным. А вас, сэр, да-да, хозяин, именно вас, за сознательную попытку принудить меня к этому, я с полным правом могу привлечь к судебной ответственности. «Ну и ну», — проговорил хозяин, едва переводя дыхание. «Довольно длинная проповедь, особливо, если кто и чертыхается еще понемножку». «Да только зря вы волнуйтесь.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 Сегодня он хотел обязательно продать последнюю, потому что завтра воскресенье, а это уж не подходящее дело, торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. В Прошлое воскресенье я как раз и остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на веревочку. но что, твоя связка локовиц, ей-богу! Это объяснение рассеяло тайну. Только что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 Повалился на кровать и поручил себя заботам проведения. Чем там был набит матрас? Обглоданными кукурузными початками или битой посудой? Сказать трудно, но я долго ворочался в постели и все никак не мог заснуть. Наконец я забылся о легкой дремоты и готов был уже отплыть с попутного ветром в сонное царство. Как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги,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 Насыпает их осторожно перед идолом, потом кладет сверху кусок морского сухаря и свечой поджигает стружку. Вспыхнуло жертвенное пламя. Тут он стал быстрыми движениями совать пальцу и в огонь, еще быстрее отдергивать их, причем он их, кажется, сильно обжег, и в результате вытащил, наконец, сухари из пламени. Потом он раздул немного жар,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 И при этих словах огненный томагавк стал в темноте описывать кривые у меня над головой. Хозяин, ради бога, Питер Граб, вопил я. Хозяин Краул, Граб, ангелы, спасите. Твоя говорить, твоя сказать, кто такая, а то я убивать, черт, не знаю!